То, что страшнее всего. Путилин по обыкновению спал очень мало. В одиннадцать часов утра он уже вошел в свой служебный кабинет. Вот ваше превосходительство карточка, этот господин дожидается вас. Путилин взглянул на карточку и поморщился. — Сергей Иванович Розудайлов. — Укус. Хроникер газеты «Петербургские сплетни». «Что ему надо?» — невольно вырвалась путилина «По всей вероятности, жаждет каких-нибудь сведений для газеты?» — усмехнулся дежурный агент. «Укус!» И псевдоним-то поистине богомерзкий. «Ох уж эти репортеры! Никуда от них не спрячешься! Кусают они точно пёсьи-мухи-сколопендры! Впустите его!» Через минуту в кабинет вбежал рысцой какой-то юркий господин в черном сюртуке с вылезшим из-под воротника галстуком. Путерин нарочно принял чрезвычайно суровый вид. — Господин Кусайлов? — отрывисто спросил он. — Не Кусайлов, а Разудайлов, ваше превосходительство, а Укус — мой псевдоним. Виноват, что вам угодно. «Видите ли, ваше превосходительство, наши газеты ставят своим девизом не только описывать события, но стараться их предугадывать, так сказать, предвосхищать». «То есть как это — предвосхищать?» — с удивлением поглядел на бойкого репортера Путилин. «А, очень просто». Тут все дело в нюхе. Допустим, пожара еще нет или убийство. Номер газеты может выйти бледным, скучным. Как сделать, чтобы угодить публике, редактору, издателю и заработать одну-другую трешку? Очевидно, выход только один. Надо предугадать, пожар или убийство. Позвольте, сколько мне известно, пожары и покойников предугадывают только собаки своим воем. Еле удерживаясь от смеха, серьезно проговорил Путилин. <свят> <свят> Почтительно рассмеялся репортер, стараясь замаскировать кислое выражение лица. Честное слово, ваше превосходительство, это очень остроумно. Однако я вас попрошу перейти к делу. Еще раз, чем могу служить? А виноват. Продолжаем. Так вот, вчера, вернее, сегодняшней ночью, я мог не только предвосхитить необычайные происшествия, но дать вполне правдивое описание того, что я видел, узнал. Что он рехнулся, что ли? Что он за чепуху мне несет? С досадой подумал Путилин. «Слушайте, господин Кусайлов э, виноват. Разудайлов. Во-первых, если вы могли что-либо описать правдивое, то почему вы этого не сделали?» а во-вторых, какое до всего этого мне дело? — Вам-то ваше превосходительство. — Да, мне-то! — уже раздраженно вырвалось у Путилина. Репортер хитро прищурился. — А что вы думаете, ваше превосходительство, если бы сегодня в газете появилась трескучая статья под таким... Канальским заголовком «Путилин на Охтинском кладбище. Страшная ночь, таинственные видения. Путилин среди выходцев из могил отыскивает страшного преступника». Да, что вы думаете относительно этого? Путилин был поражен до нельзя. Он даже привстал с суеверным ужасом, глядя на хроникера. «Вы... вы откуда же это узнали?» Лицо репортера сияло торжеством. — А что, правда это? — Видите, ваше превосходительство, я доказал вам, что иногда можно предвосхищать события. — Бросьте болтать ерунду, — резко проговорил Путилин. — Скажите лучше, как вы проследили меня? — Очень просто. Я слежу за вами так ревностно, как ни один агент не следит за преступником. Что поделаешь? Жена, дети, пять человек детей. Надо пятаками зарабатывать кусок насущного хлеба. «Нет, честное слово, вы молодец. Я был бы доволен, если бы у меня все агенты походили на вас. Что же, вы были на кладбище?» «Был. Мы приехали туда втроем». «Как втроем? Кто же еще двое?» «Я, вы и доктор, ваш приятель». «Где же, черт возьми, вы находились?» «Позади, на рессорах. Хотя, откровенно говоря, путешествие было не из приятных, так я весь был облеплен грязью, но зато выгодное оно не стоило мне ни пить алтынного. И что же вы видели на кладбище? Откровенно говоря, со страха, я ужасно боюсь кладбища ночью, я мало что видел, что-то дьявольски завывало, мелькал какой-то огонь». — Ей-богу, я боялся, как бы вы с вашим доктором не угодили в преисподнюю. Путилин хохотал до слез. — Ну, с... вернувшись, я бросился в редакцию писать сенсационную статью, но тут меня взяло раздумья, что, дескать, если этим я разрушу какой-нибудь гениальный план, ход Путилина. И я, скрипя сердце, бросил в корзину начатую статью. — Ну, за это большое вам спасибо, вы молодец. Вы правы, если бы вы поместили статью, вы оказали бы мне и правосудию отвратительную услугу. Что же в награду вы хотите получить? — Сведения? Самые подробные. — Хорошо. Когда это будет возможно, я вам их дам. Вам первому. — Вы позвольте ваше превосходительство навещать вас. Что вам стоит дать иногда какой-нибудь материалец? — Что с вами делать? «Приходите!» — улыбнулся Путилин. «От вас ведь никуда не скроешься!» Когда сияющий укус вышел из кабинета, Путилин схватился за голову. «Честное слово! Вот то, что страшнее всего!»